Иларион Лакфорд. Последние десять часов сложно назвать самыми приятными в моей жизни. Очнулся я в больнице, и прелестный милый ангел не склонялся надо мной. Вместо этого на меня смотрело морщинистое лицо пожилой женщины. «Где моя спасительница? А где девушка?» прохрипел я. Молодая женщина попросила нас доставить вас в больницу. Она сама лекарь, но смогла оказать только первую помощь. В коридоре вас ждет инспектор. А почему она не сама? Ее ждал жених. Поэтому, молодой человек, вам бы забыть про нее. Занята она. Как ее зовут? Снова просипел я. Не знаю. Неодобрительно поджала губы старушка. Да, жених, конечно, осложняет дело. Но ничего, найду ее и уведу. Эта женщина должна быть моей. И значит, я получу ее. Поговорив с полицией, Я добился от лекаря, чтобы меня выписали. Получив подробные инструкции и рецепт лекарства, к утру уже был дома. Сейчас поем и направлю завершать дело. Хватит играться. Теперь у меня новая цель. Тут вспомнились планы на вечер. Я обещал быть у брата. Приехала сестра Таисии, и меня обязательно надо с ней познакомить. Покачал головой. Неужели и Макс заразился навязчивой идеей меня женить? Надо найти побыстрее своего ангела и отправиться в путешествие.